Глава 14. Что за чертовщина? Мой путь лежал в один из расположенных в центре города отелей. Но пока не в тот, в котором мы договорились встретиться с Сэмюэлем. Нет, мне нужно было туда, где на ресепшене работала бывшая одноклассница и давняя подруга Евы. Когда я вошла, за стойкой стояли девушка и парень. Я поздоровалась, назвала своё имя и сказала, что для меня должны были забронировать номер. Девушка улыбнулась, кивнула, помогла мне оформиться, а потом официальным тоном предложила следовать за ней. Она проводила меня до номера и зашла со мной внутрь. «Привет, меня зовут Настя», — сообщила она. Теперь её голос звучал совсем по-другому, тепло и дружелюбно. Его заезжала днем и завезла вот эти пакеты. Когда переоденешься, спускайся на первый этаж. Справа от лестницы будет служебный коридор. Его нужно пройти до конца. Как раз упрешься в запасной выход, который ведет в проулок. Вот ключи. Вернуться можно будет тем же путем, но лучше бы тебе уложиться до полуночи. Потом моя смена закончится. Удачи! Настя шаловливо подмигнула и оставила меня одну. Я хмыкнула, вспомнив легенду, которую ей должна была поведать Ева. По этой легенде на меня запал один богатый и противный мужик, который не воспринимает слова «нет». Я подозревала, что он установил за мной слежку, поэтому попросила помощи у подруги, чтобы встретиться со своим настоящим возлюбленным. Однако все нужно было провернуть так, чтобы назойливый поклонник об этом не узнал, иначе он немедленно захочет разобраться с конкурентом. Судя по всему, Настя легенды прониклась и теперь горела желанием помочь воссоединению любящих сердец. Я изучила содержимое принесенных Евой пакетов. Отлично. Ворох одежды и два парика. Один рыжий, один черный. Можно приступать к подготовке. Спустя полчаса я с удовлетворением увидела в зеркале ярко накрашенную рыжеволосую девушку в пёстром балахоне и кедах. О, как же этот прикид отличался от моей обычной одежды! Но тем и лучше. Отца бы, наверное, хватил удар, если бы я когда-нибудь явилась к нему в чём-то подобном. Помимо прочего, по моей просьбе Ева прикупила и рюкзак. В него я упаковала свои вещи — а также остатки принесённой подругой одежды. Ведь на обратном пути из принадлежащего Сэмюэлю отеля должна была выйти вовсе не рыжая девушка, а жгучая брюнетка в очках и длинном платье с шёлковым шарфом. Так меня сложнее будет вычислить. Телефон я оставила в номере, смутно припоминая, что его местонахождение как-то можно отслеживать. Если кто-то это делает то пусть думает, что я безвылазно сижу в отеле и готовлюсь ко сну. Ярослава это не удивит. После его звонка с угрозами не было ничего странного в том, что я не захотела ехать домой, ведь он снова мог меня там поджидать. Кстати, номер Ева забронировала до завтрашнего утра, и после возвращения я действительно собиралась провести в нем ночь. Так что все должно было выглядеть достоверно. Покинув отель, я вышла из проулка на соседнюю улицу и бодро зашагала вдоль дороги. До нужного места было совсем недалеко, особенно если срезать через дворы. Спустя 15 минут я уже входила в просторный холл. Вообще у меня была заготовлена легенда и для сотрудников Сэмюэля. В двух конференц-залах этим вечером проходили мероприятия, так что я планировала представиться опоздавшим участникам. Однако этого не потребовалось. Меня даже не остановили. Возле стойки как раз стояла какая-то громкоголосая парочка, которая оттягивала на себя внимание. Я уверенно прошла к лифту и поднялась на девятый этаж, где как раз располагались конференц-залы, переговорные и лобби-бар с чудесным видом на город. Первым делом я посетила дамскую комнату и привела себя в порядок, вновь перевоплотившись в обычную ладу. Сэмюэлю не стоило пока знать, что я скрываюсь от отца и навязанного им жениха. Сначала я хотела выяснить, насколько сильно он заинтересован в сотрудничестве. Закончив с обратным преображением, я покинула дамскую комнату, вошла в лобби-бар и подошла к стойке. Ко мне тут же подскочил улыбающийся юноша. «Извините», «У меня назначена встреча с мистером Геллером в переговорной. Вы не могли бы показать мне, куда идти?» Фамилия Сэмюэля оказала магическое действие. «Конечно!» — воскликнул парень. «Сейчас я вас провожу». «Спасибо!» — я выдала свою самую очаровательную улыбку. «А могу я пока оставить у вас свой рюкзак?» «Вы можете сдать его в гардеробную возле конференц-залов. Она предусмотрена здесь для тех, кто посещает мероприятие. Идёмте». Парень помог мне пристроить рюкзак и проводил в переговорную. Как выяснилось, Сэмюэль уже был там. Он сидел во главе овального стола и что-то увлечённо выговаривал стоящей рядом девушке в форме отеля. Кажется, это было что-то не очень приятное, так что моему появлению обрадовались оба — и он, и она. «О, Лада, как я рад вас видеть!» — воскликнул Сэмюэль, вскакивая с места. Мой проводник из лобби-бара посмотрел на меня с интересом и уважением. Видимо, иностранцу не были свойственны подобные интонации. Нас оставили вдвоём. Сэмюэль шагнул ко мне и галантно поцеловал тыльную сторону, протянутой для рук ладони. И снова я поразилась тому, насколько ухоженным он выглядит. Казалось, невозможным увидеть хотя бы крошечную мусоринку на его безупречном и безумно дорогом костюме. Присаживайтесь. Возможно, вы желаете перекусить? Можем перейти в лобби-бар. Нет, спасибо. Вообще, мне хотелось есть, но не хотелось светиться в лобби-баре. Чем меньше людей увидит нас вдвоем, тем лучше. Давайте перейдем к делу. Вы просили связаться с вами и намекали, что есть какое-то интересное предложение для меня. Я специально начала разговор так, чтобы казалось, будто это ему прежде всего нужна встреча, а не мне. Все верно. Сэмюэль улыбнулся. Я остался под большим впечатлением от ваших талантов в области переговоров. Любой нормальный управленец, если, конечно, он не полный идиот, захотел бы заполучить в свой штат подобный бриллиант. Даже если это будет непросто. Я встрепенулась и кинула на иностранца подозрительный взгляд. Что он хочет этим сказать? Догадывается ли он о сложностях, с которыми мне придется столкнуться, или в виду имеется всего лишь кардинальная смена обстановки и окружения? «То есть вы настроены заполучить меня, невзирая ни на что?» — спросила я шутливым тоном. «Именно так. Но, надеюсь, мы все же договоримся, и до похищения дело не дойдет», — хохотнул он. «Ну, а если серьезно, мне известно про вашу проблему». Я напряглась. «О какой проблеме вы говорите?» «Лада». Вы же не думали, что я не наведу справки о будущем партнёре. Мне рассказали о вашем затяжном конфликте с отцом. А ещё до меня дошли некие слухи о том, что он нашёл вам жениха. Вот так одним махом он убил весь настрой. А я ещё придумывала, как аккуратно подвести его к нужной идее. По правде говоря, осведомлённость Сэмюэля мне не понравилась. Теперь невозможно будет вести переговоры с позиции «вам же это надо, вот вы и уговариваете». Нет ничего хуже, чем роль слабого звена, дико заинтересованного в сотрудничестве. Если бы у меня был хоть какой-то запасной вариант, я бы прямо сейчас встала и ушла. Но его не было. Тонкая игра потеряла свою ценность. Значит, будем бить откровенностью. Я собираюсь сбежать от отца и сделать так, чтобы он не смог влиять на мою жизнь, даже если ради этого придется сменить личность. Вы хотите использовать мои таланты в сфере переговоров. Готовы ли вы мне помочь с моей проблемой? Уверяю, что в качестве сотрудника и партнера принесу вам множество выгодных сделок». Последнюю фразу я сказала спокойно и уверенно. Это была просто констатация факта. Я действительно знала себе цену. Сэмюэль посмотрел на меня с откровенным восхищением. «Даже не сомневаюсь», — мягко заверил он. «И, конечно, я готов за вас побороться. Но вы должны понимать, что это будет непросто. Ваш отец — очень серьезный противник. Поэтому я обратилась именно к вам, а не к кому-то другому». Он польщенно улыбнулся. «Разумное решение. Что ж, конечно, у меня есть пара идей, как...» В этот момент дверь неожиданно распахнулась. В переговорную шагнул знакомый уже парень из лови-бара. Мне показалось, что выглядит он как-то странно. Сэмюэль нахмурился и хотел сказать что-то резкое, но не успел. «Заместитель министра здесь!» — сообщил парень. — Он как раз сейчас входит в здание. Я вскочила. — Вы сказали отцу о нашей встрече? — Ну, конечно! — раскатала губу. Он не захотел ссориться с заместителем министра и решил выслужиться перед ним, сдать непокорную дочь. И теперь тянет время, притворяясь, будто готов помочь. — Нет! — твердо сказал Сэмюэль, вставая. Я не стал бы так поступать. Уверен, это сделал кто-то из моих сотрудников. Давно подозревал, что за мной присматривают. Возможно, он не врал. Сейчас это не имело значения. Отец не должен был застать меня здесь. Я ухожу. Подождите, Лада. Свяжитесь со мной через пару дней, хорошо? К тому времени я соберу информацию обо всех возможных способах вызволить вас отсюда. «Верьте мне!» Я кивнула просто для того, чтобы он отстал и выбежала из переговорной. «Я провожу!» Парень из лоби-бара обогнал меня и быстро пошел впереди, показывая путь. «Так где ты, говоришь, видел отца?» — спросил я, пытаясь не отставать. «Я не видел. Мне сказали, что он входит в здание», — отозвался тот. «Кто сказал?» Мой проводник резко затормозил и обернулся ко мне. Вид у него был озадаченный. «Не знаю», — нахмурившись, признался он. «Какой-то парень, кажется...» «Не останавливайся!» — прикрикнула я. Но меня словно и не услышали. Он так и продолжал торчать посреди коридора с растерянным видом, словно только что осознал, где находится. У меня не было времени ждать. Я обогнала его и пошла дальше. Кажется, гардеробная должна быть за тем поворотом. Так и оказалось. Вернув в себя рюкзак, я уточнила, где ближайшая дамская комната и рванула туда. Если отцу действительно сообщили о нашей встрече с иностранцем, то он наверняка отправит своих людей на поиски. До этого времени мне желательно уже преобразиться в брюнетку. Наплевав на то, что в туалет в любой момент могут войти другие женщины, я принялась переодеваться. Оказалось, что в спешке этого лучше не делать. В какой-то момент я едва не упала и дёрнула платье так, что оно затрещало. К счастью, всё обошлось. Я успела повязать шарф и достать чёрный парик, когда в коридоре раздался мужской голос. «Она должна быть где-то здесь. Проверь туалеты». Мне никогда еще, кажется, не было так страшно. Кое-как, подхватив в ворох снятой одежды и рюкзак, я спряталась в ближайшую кабинку и затаилась. Шли минуты, а в дамскую комнату никто не врывался. Странно. Голосов тоже больше не было слышно. В конце концов, я решила, что они ушли. Может, их отозвали в другое крыло? Или Сэмюэль? Потребовал покинуть отель, и папа решил не доводить дело до международного скандала. Впрочем, последнее маловероятно. Папа наверняка придумал бы, как выкрутиться. К примеру, заявил, что ищет вовсе не блудную дочь, а злоумышленников, о которых ему сообщили тайные источники. Ведь он не может позволить, чтобы с иностранным гостем что-то произошло. Я бы, по крайней мере, на его месте сделала именно так. В любом случае медлить не стоило, иначе они поймут, что меня нигде нет, и вернутся сюда. Я кое-как запихала лишнюю одежду и пустой рюкзак в пакеты и напялила парик. На полноценный макияж времени не оставалось, поэтому я ограничилась тем, что очень жирно подвела глаза и накрасила губы сочной бордовой помадой. Надела очки. Они были обычными, разве что совсем капельку затемнёнными. Надень я полноценные солнечные очки, это совершенно точно вызвало бы подозрение Во-первых, так делают все неумелые шпионы, насмотревшись фильмов. Во-вторых, в гостиничном коридоре это выглядело бы неуместно. Закончив, я напоследок критично оглядела себя в зеркало. Получилось в целом неплохо, но обманет ли это намётанный глаз? Не знаю. Сейчас проверим. А в коридоре никого не оказалось. Я быстро пошла в сторону лестницы, в любой момент ожидая, что кто-то выскочит мне навстречу. Однако всё обошлось. Я дошла до лестницы, так ни на кого и не наткнувшись. Можно было, конечно, воспользоваться лифтом, но такой вариант казался мне более рискованным. Спустившись на два этажа, я услышала впереди шум и остановилась, готовая рвануть обратно. Однако снова всё стихло. В следующий раз мужские выкрики раздались где-то наверху, когда позади осталось ещё несколько лестничных пролётов. Я снова застыла, прислушиваясь. «Девушка!» — внезапно позвал дребезжащий женский голос. Я вздрогнула и тут же увидела даму в годах, которая стояла возле двери, ведущей на один из этажей. «Как я не заметила её раньше!» Она выглядела как типичная постоялица отеля. На ней был удобный костюм, похожий на пижаму, и мягкие тапочки. «Да?» — отозвалась я с запозданием. «Чтобы воспользоваться одним из запасных выходов, спуститесь на этаж ниже и сверните в правый коридор. Его нужно пройти до конца». Выдав мне эту информацию, дама развернулась и исчезла за дверью я опешила. «Что происходит вообще?» Тут наверху снова раздался шум. Кажется, кто-то спускался. Не зная, почему поступают так, а не иначе, я решила следовать указаниям дамы. Возможно, потому что своего плана у меня не было. А о расположении выходов здесь я имела весьма смутное представление. Может, это было неразумно, Но откуда-то пришла уверенность, что это решение единственно правильное. Спустившись на этаж ниже, я с опаской выглянула в коридор. Никого. В конце действительно оказался выход. Дверь была открыта. Я выскочила на огороженную перилами площадку. Вниз вела металлическая лестница. До земли я добралась без помех. Никто меня даже не окликнул. Странно. Куда делись все преследователи? Может, их не было? В конце концов, фраза «она должна быть где-то здесь, проверьте туалеты» могла быть сказана вообще не про меня. Может, кто-то потерял дочку, а потом нашёл её и не стал искать дальше. Но зачем кому-то разыгрывать меня, говорить о прибытии отца? И откуда взялась эта женщина с внезапной информацией про запасной выход? Не понимаю. Ведь если бы меня действительно искали люди отца, разве смогла бы я так легко улизнуть? Как будто кто-то расчистил мне путь. Захотелось обойти здание и проверить главный вход, но я не стала. Лучше уж перестраховаться и вернуться в свой отель. А с остальным разберусь позже. С этими мыслями я нырнула в ближайший переулок. Уже на подходе к отеле случилось ещё одно странное происшествие. В одном из дворов выпивала компания парней. К сожалению, погружённая в свои мысли, я заметила их слишком поздно, а точнее тогда, когда услышала свист и голоса. «Эй, красотка, иди к нам! Давай познакомимся!» Я ускорила шаг, надеясь, что они отстанут. Однако мой брусский макияж, кажется, сыграл против меня. «Подожди! Эй! Стой!» Двое парней отделились от компании и пошли следом. К сожалению, они были еще не настолько пьяны, чтобы раскачиваться из стороны в сторону, поэтому шагали бодренько, смеясь и отвешивая скабрезные замечания. Я еще прибавила шагу и завернула в другой двор. Парни не отставали. Очень трудно было убегать от них в длинном платье и с двумя объемными пакетами. Решив про себя, что в случае чего брошу пакеты, подхвачу юбки и с воплями рвану со всех ног, я нырнула в очередной проход между домами и внезапно оказалась в тупике. В этот момент громкие голоса парней стихли, как обрезало. Не желая быть загнанной в угол, я выскочила обратно, Рассудив, что во дворе разбираться с преследователями безопаснее. Больше вероятности, что появятся люди. Все-таки время еще было не настолько позднее. Да и мой вопль наверняка услышат в квартирах. В первую секунду мне показалось, что парни попросту исчезли. А потом я их увидела. Они сидели на скамейке возле ближайшего подъезда и по виду крепко спали, привалившись друг к другу. Какое-то время я просто стояла неподвижно и таращилась на них, ощущая противные мурашки по всему телу. Что происходит? Поверить в то, что преследователи решили внезапно вздремнуть, я не могла. Слишком быстро все случилось. Чертовщина какая-то. Я сделала было шаг к парням, но потом одумалась и быстро пошла прочь. Слишком много впечатлений для одного вечера. Вообще я не верила в мистику. Никогда в жизни мне не приходилось сталкиваться с какими-то необъяснимыми явлениями. Вплоть до сегодняшнего дня я была закоренелым скептиком. Вот и сейчас мой мозг судорожно искал здравое объяснение всему происходящему и не находил. Наконец я добралась до отеля, открыла ключом дверь и с облегчением нырнула внутрь. Однако, как выяснилось, приключения еще не закончились. Не успела я дойти до середины полутемного коридора, как откуда-то выскочила Настя, схватила меня за локоть и втащила в небольшую комнатку, которая, очевидно, была подсобкой. «Ты чего?» — удивилась я. «Говори тише!» — прошипела она. «За тобой пришли!» Этого еще не хватало. «Кто?» «Наверное, люди твоего этого поклонника противного!» — пожала плечами девушка. Они спросили, можно ли навести справки об одной их знакомой, которая проживает в одном из номеров. Я ответила, что мы не выдаем информацию о постояльцах. Они намекнули на солидное вознаграждение. Через пару минут Вова, мой напарник, пошел якобы покурить, но я уверена, что он им за деньги рассказал о тебе. Потом несколько этих товарищей заселились к нам в отель. Я пару раз прошла мимо твоего номера и увидела, что они дежурят в коридоре. Уверена, это по твою душу. Интересно. Я задумалась. И кто послал этих людей? Папа или Ярослав? В любом случае действовали они как-то даже слишком деликатно. В номер не вламывались, просто прогуливались рядом. Значит, не хотели, чтобы я о них узнала. Тогда какая у них была задача? Мягко убедиться, действительно ли я в отеле? Как давно они здесь? Появились незадолго до твоего возвращения. Я сразу сообщила об этом Еве. Она попросила по возможности тебя предупредить. И еще передала, чтобы ты ей позвонила с моего телефона, сразу как вернешься. — Так и сделаю, — послушно кивнула я, взяла протянутый телефон и набрала Еву. «Лада, ты в порядке? Настя, успела тебя перехватить?» «Да, спасибо вам обеим, девчонки. Буду думать, как проникнуть в номер». «Я уже все придумала, пока ждала твоего звонка. У них в отеле есть сауна, и при желании можно заказать разные спа-процедуры. Настя тебя туда проведет. Ты там переоденешься в халат, немного распаришься и вернешься в номер. Якобы ты все это время была на процедурах. Вещи оставишь Насте». Она их потом как-нибудь незаметно тебе передаст». «Отличный план», — признала я. «Ева, это ещё не всё. Можно попросить тебя кое-что разузнать о моём э, поклоннике? Есть подозрение, что ему кто-то доложил о том, что я встречаюсь с любимым». Настя стояла в паре шагов от меня, так что сказать о произошедшем прямо я не могла. «Впрочем...» Подруга быстро уловила, в чём дело. «Что?» — возопила Ева, но тут же приглушила голос. «Там твой отец во время встречи обозначился?» «Возможно. Я успела сбежать». «Угу, ясно. Что ж, постараюсь разузнать, что смогу. По мне один перец из службы безопасности давно сохнет. Он должен быть в курсе. Придётся дать парню надежду...» ради такого случая. Расскажет всё как миленький. В общем, положись на меня». «Ты настоящий друг», — искренне сказала я. «Ещё бы. А сейчас передай трубку Насте. Я её проинструктирую, что делать». Настя план Евы признала гениальным. Закончив разговор по телефону, она повела меня в сауну. Кое-где она жестом просила притормозить и ходила, проверяла, чист путь я невольно отметила, что все происходящее доставляет ей удовольствие. В сауне Настя выдала мне халат, тапки и полотенце, а вещи забрала. «Распарься немного, и можно выходить. Вообще у нас как бы не принято в халатах разгуливать, но постояльцы время от времени нарушают правила, пользуясь тем, что сауна находится в пристройке, и в нее можно попасть, минуя центральный вход». «Да и отель у нас не самый популярный, так что политика администрации гласит, что к гостям по пустякам лучше не придираться». «Я твоя должница». Добрось да махнула рукой довольная Настя. «Терпеть не могу всяких моральных уродов вроде этого твоего поклонника. Надеюсь, ты найдёшь на него управу». «Постараюсь». Настя ушла а я смыла с себя косметику, нырнула в парилку и с удобством расположилась на полочке. Просидев там около десяти минут, решила, что хватит. Приняла душ, обильно намочив волосы, а потом завернулась в махровый халат, сделала тюрбан из полотенца на голове и отправилась в номер. Однако по дороге я не встретила ни души, и в коридоре на моём этаже тоже никого не оказалось. Стало немного обидно. Столько усилий, и все на смарку. Хотя, конечно, так даже лучше. Теперь можно будет притвориться, что после заезда в отель я вообще не выходила из номера. Но кто послал этих парней? К примеру, это мог сделать отец. Допустим, он действительно узнал о моей встрече с иностранцем и решил проверить, правда ли это. Однако меня он у Сэмюэля не застал и засомневался а действительно ли я там была. Узнав, что я заселилась с ночевкой в этот отель, он отправил своих людей, чтобы они как-то аккуратно выяснили, в номере я или нет. Если дело обстоит так, то все в порядке. Будь папа уверен в том, что я веду переговоры с Сэмюэлем, его ребята не стали бы действовать так деликатно. Хуже, если эти парни не от папы. Зачем кому-то еще так тщательно проверять мое... «Местонахождение? Или Ярослав надеется, что я сбегу к кому-то из своих любовников, поэтому представил надзирателей? Надеется проследить за мной и выяснить, кем меня лучше шантажировать?» Чуть позже явилась Настя, толкая перед собой накрытый столик на колесиках. Я впустила ее в номер и закрыла дверь, еле удержавшись от того, чтобы высунуться и осмотреть коридор. «Твои вещи под скатертью на втором ярусе», — сказала она. «Видела этих парней?» «Нет. Честно говоря, по дороге из сауны я так никого и не встретила». «Повезло. Сейчас они там, изображают непринужденную беседу у окна в конце коридора». «Чуть дыры во мне глазами не просверлили, когда я в твой номер заходила». «Ну, тогда надо будет им показаться чуть позже» чтобы окончательно развеять сомнения, — сказала я задумчиво. — Да легко. Спускайся на первый этаж в лобби-бар, закажи какой-нибудь коктейль. Только поужинай сначала, а то мой визит со столиком покажется подозрительным. — Непременно, — заверила я ее. Есть хотелось зверски. — Слушай, а твой напарник ничего не заподозрит? Ты постоянно отлучаешься, да и ужин сама привезла. — Вова-то? — фыркнула она. — Да он олох редкостный. Я ему сказала, что одна гостья вредничает, всё и не так, и не эдак, так что, мол, пришлось дело на личный контроль взять. Он тут же завопил. Иди-иди, конечно, я тут подежурю. Лишь бы самому никуда не ходить. Думаешь, у нас такое в первый раз? После Настиного ухода я набросилась на ужин. Наконец-то! За целый день толком даже не поела ни разу. После еды двигаться не хотелось. Но я высушила волосы, заставила себя одеться и покинула номер. В этот раз двух неприметных мужчин заметила сразу. Интересно, где они были, когда я возвращалась из сауны? Даже если решили отойти, то почему сразу оба? Удеятельно. Не припомню раньше такого невероятного везения словно кто-то специально увёл их с моего пути. Но это, конечно, невозможно. Я спустилась в бар, заказала коктейль и не спеша его выпила, дружелюбно болтая с барменом. Бармен оказался любителем блондинок и беседу поддерживал очень охотно. Так, смеясь и болтая, я провела около получаса. Чуть позже пришли увиденные мной в коридоре мужчины, Не удостоив меня даже взглядом, они устроились поодаль и принялись о чём-то тихо беседовать. Через полчаса я решила, что активной демонстрации себя более чем достаточно, поэтому попрощалась с барменом, вернулась в номер и завалилась спать. День был очень утомительный, поэтому я отключилась почти сразу.